Глава двенадцатая. На следующий день в школу приехал отец. Он ждал меня в кабинете профессора и угощался чаем и булочками. Сказать, что мы были рады друг друга видеть, это ничего не сказать. Я так и вовсе при виде родного лица расплакалась. Не думала, что наша встреча так на меня повлияет, но слезы сами навернулись на глаза. «Папа! Папочка!» крикнула перед тем, как повиснуть у него на шее. «Лейла, девочка моя!» Тихо шептал он мне на ухо. «Как же я скучал!» От этих простых слов слезоразлив лишь усилился, и я вцепилась в отца так, будто его прямо сейчас кто-то собирается у меня отнять. Всем своим существом впитывал родные запахи, ощущая прикосновение рук близкого человека. «Ну что ты? Все так плохо. Что случилось? И откуда у тебя на лице синяк?» Он гладил меня по волосам, и тихо укачивала, садив к себе на колени. Я же мотала головой и говорила, что все хорошо, даже лучше, чем ожидала, только вот соскучилась так, что сил нет. А еще казалось, что если тут он, то и мама появится, и мальчики, ну а синяк — это так, недоразумение, совсем скоро и вовсе пройдет. Через некоторое время мне все-таки удалось взять себя в руки и успокоиться, чтобы, наконец, расспросить отца о доме. Как оказалось, там, слава Всевышнему, все хорошо. Мама, конечно, очень скучает и насобирала такую передачу, что, как выразился отец, он ее еле увез на корабле. Конечно, это было шуткой, но на душе сразу стало так тепло. А мальчики? Они все еще не знают, что я осталась жива, и для них пока так будет лучше и безопаснее. Моя мнимая смерть стала для них ударом, и они до сих пор не смогли это принять. Мирату в этом плане гораздо легче, ведь он еще мал. Но и он до сих пор иногда по ночам хныкает и зовет свою Лейму. Мамук же требует у отца нового учителя, чтобы быть таким же умным, как была Лейла. Ведь я всегда ему втолковывала, как важны знания в жизни любого человека. Вот только верить людям, как прежде, он перестал. Да и вообще, как-то слишком быстро повзрослел. Мое детище Кофейня Лейма, как и прежде, пользуется большой популярностью, несмотря на военное положение и все слухи, которые упорно ходят вокруг моей персоны. В этом, конечно же, заслуга Сейры, которая в память обо мне все же решила и дальше работать и развивать начатое когда-то вместе с ней дело. А потом я рассказывала о своем житье-бытие. Отцу было интересно решительно все, но времени, как оказалось, у нас было до обидного мало. «Пап, а сколько ты пробудешь в Марлеме?» Он сначала замялся, а потом посмотрел на меня и погладил по голове. «Завтра рано утром уже отправлюсь в Наверлин, на судно и поплыву обратно. К сожалению, не могу остаться дольше, сердечко мое. А я только сейчас заметила, как сильно он устал. Так ты почти трое суток был в седле, чтобы уже завтра отправиться обратно?» Я положила ладошку на его щеку и погладила. Все-таки он у меня самый лучший. Проделать такой путь, чтобы просто меня проведать. Надеюсь, ты хоть в Наверлине выгодно распродался? Конечно, сердечко. Разве когда-нибудь было иначе? Улыбнувшись, взял мою ладошку в свою руку и, поцеловав мои пальчики, прижал ее к груди. В это время вернулся профессор, который тактично оставлял нас одних. «Ну что, пошли обедать? А то ты мало того, что практически не спал этой ночью, так еще и не ел толком, небось». «Тимура на хане нужно сгущать краски. И спал я, и ел. Но вот от обеда точно не откажусь». Уже после обеда мы с профессором поведали отцу историю лекаря и его племянницы. На некоторое время он задумался, а я затаил дыхание в ожидании ответа. Я и так хотел плыть в Туранию в ближайшее время, а теперь появился дополнительный стимул не затягивать поездку», — задумчиво сказал он. «Конечно, обещать я ничего не могу. Тут не все зависит от меня. Но, думаю, те люди, на которых я могу надеяться в этом вопросе, помогут. Только вот куда вести женщину с ребенком?» «Но ты ведь говорил, что у тебя есть какое-то убежище», — напомнила я. «Убежище имеется, Лейла?» Только у девочки есть дядя, который может не согласиться с таким решением. А вот об этом я не подумала. Действительно, ведь это именно он в этом мире отвечает за женщин своей семьи перед Богом и людьми. Да и в свете того, что Зарух помог ему остаться здесь, у лекаря может закрасться подозрение, что мы решили держать его девочек чуть ли не в заложницах, как подтверждение его лояльности, чего категорически не хотелось бы. Тогда, пожалуй, стоит его позвать и, не раскрывая, разумеется, всех подробностей, объяснить ситуацию и услышать его предложение, озвучил профессор то, что я сама хотела предложить. Сейчас скажу Ромичу сходить за ним. И вышел прочь. «Почему для тебя так важна жизнь этой девочки?» спросил отец. Я пожала плечами. На ее месте могла оказаться я. И ты это прекрасно понимаешь. Понимаю но хочу, чтобы и ты понимала, что всех не спасешь, и в этом нет твоей вины. Как не будет твоей вины, если у нас не выйдет помочь Фатиме? Я было вскинулась, но отец остановил. Я сделаю все, чтобы ей помочь, но я не всесилен. Я тяжело вздохнула. Да все я понимаю, и безумно благодарна тебе и тем людям, что будут помогать в этом деле. Я даже не представляю, как вы это провернете, и никого винить ни в чем не буду. Я снова тяжело вздохнула. «Объяснить бы еще это нашему бедному Дон Кихоту». «Дон Кихоту?» «А, ты же не знаешь. Это я прозвала так лекаря, и теперь никто его по-другому между собой не называет. Ты только сам к нему так не обратись». А потом был нелегкий разговор с лекарем, на который меня не позвали. Просто взяли и выставили за дверь. «Меня?» идейного вдохновителя. Но Ромич не дал заскучать, когда же Дон Кихот в компании отца и профессора вышел из комнаты, где они беседовали, увидел меня, хлопнул себя по лбу. «Совсем забыл за своими переживаниями. Я слышал, что сегодня из Фаргоции приехал учитель для Лея. Наш главный все удивлялся, как это к нам отпустили преподавать такую большую шишку. Видимо, за тебя, Лей». Между Фаргоцией и Толизией шли немалые споры. Все-таки твой дар крайне редок. Ты ведь понимаешь, что после обучения тебе предстоит согласиться на предложение одной из сторон. И, видимо, за тебя уже решили, что это будет Фаргоция. Разумеется, обо всем этом мы уже несколько раз разговаривали с профом. В моем случае главное доучиться, или, по крайней мере, получить как можно больше знаний, а там мы думаем как вывернуться а кого прислали спросил он сейчас сейчас лекарь прищелкнул пальцами вспоминая графа тарантийского как графа тарантийского почему-то в раз побледнел отец и посмотрел на меня что-то не так всполошился профессор даже не знаю заторможно ответил отец почему-то виновато оглядывая меня боюсь мой друг что сегодня мне предстоит Еще не один серьезный разговор, и отложить их никак нельзя. Кто бы знал, что мир так тесен. Только вот чем все это закончится? Мир и правда тесен, потому что граф Тарантийский оказался моим дедушкой по материнской линии. По папиным уверениям, я очень похожа на свою мать Аврору, которая умерла от кори, когда мне, вернее, настоящей Лелле, было всего три года. Тогда же умерла и сама девочка, а я заняла ее место. Конечно, похожих людей много, и можно было бы дедушке ничего не рассказывать, однако свой дар я, видимо, унаследовала от него, как и моя мама, о чем я узнала только сейчас из рассказа отца. А такие совпадения очень настораживают. Да и не мог отец промолчать и не сказать старику о том, что у него есть внучка, раз уж судьба так открыто толкает его к этому. В любом случае признаваться придется, и лучше это сделать сразу. Иначе становится совершенно непонятным, к чему может привести частное расследование деда, а то, что он его организует, никто почему-то не сомневался. А все потому, что мой новоиспеченный родственник имел репутацию эмоционального, но умного и дальновидного человека с цепким умом и превосходной памятью, которая не позволяет ему забыть ни своих друзей, ни своих врагов. Ведь не зря же он целых 20 лет был советником его величества короля Фаргоции, который сейчас довольно результативно вел войну с Эльмирантией. И почему король отпустил его преподавать какому-то непонятному мальчишке, это вопрос, на который я все-таки надеюсь когда-нибудь получить ответ. «Отец, а как все было? Как ты познакомился с мамой? Как вообще на ней женился и оказался в Эльмирантии?» Как вышло, что вы потеряли связь с ее отцом? Как? Вопросы посыпались на меня, как из рога изобилия, ведь, наконец-то, передо мной открывалась завеса тайны, о которой ранее никто не хотел даже говорить. Постой, Лейла, я все тебе расскажу. Пришло время. Увидев, что проф собирается нас покинуть, добавил. Пожалуй, вам, профессор, тоже стоит услышать эту историю. Лекарь и Ромич уже давно ушли, и нам никто не мешал продолжить разговор. В то время я был молод, горяч, и думал, что если не весь мир, то уж немаленькая его часть точно ляжет к моим ногам. Отец усмехнулся, вспоминая эти далекие времена, когда Турания предприняла очередную попытку наладить тесные дипломатические отношения с Фаргоцией, и султан отправил моего отца наложить контакт, и он взял меня с собой. Граф Тарантийский уже тогда был советником короля, много времени проводил при дворе и имел особняк в столице, куда однажды и пригласил нас с отцом после особенно выгодных переговоров. «Там-то я впервые и увидел Аврору, свое наваждение, свою ласточку, свою первую любовь». Отец замолчал, явно заново переживая первые мгновения их встречи. «Она вышла тебя встречать?» прекрасном платье и покорила своей красотой?» — предположила я в стремлении вызнать все как можно подробнее. «О нет». Он так тепло улыбнулся, что у меня защемело сердце. Она налетела на меня прямо на дорожке сада, сбила с ног, сама повалилась рядом, потом изрядно помяла, пока вставала, а потом заявила, что я неуклюжий медведь и, гордо задрав нос, удалилась прочь. Ей тогда было что-то около 12, Я воспринял ее сущим ребенком, что не помешало мне обидеться и демонстративно игнорировать нахалку в течение всех наших визитов в дом советника. А через два года мы с отцом снова приехали в Фаргоцию, и на этот раз уже было и прекрасное платье, и красота, что поразило меня в самое сердце. Вот тогда-то Аврора и отыгралась на мне за прошлое пренебрежение. Он даже головой покачал, вспоминая те времена. Чего я только не делала, чтобы привлечь ее внимание. Долго не мог принять, что все не так, как в Турании, и за девушкой нужно и просто ухаживать, но еще и соперничать с хлыщами, что так и норовят перетянуть ее внимание на себя. Отец Авроры только посмеивался, глядя на нас, однако отдавать ее замуж собирался еще не скоро, да и давно приглядел в женихи дочери самого принца Фаргоции и потому все предложения руки и сердца отвергал, говоря, что его девочка еще слишком мала для роли жены. Также, не задумываясь, он отверг и мое предложение, да еще при этом предложил подумать, готов ли я при положительном ответе дать обещание, что в моей жизни не будет ни других жен, ни наложниц. Признаться, мне тогда подобное показалось дикостью. Все-таки я был воспитан в совершенно другом ключе. однако твой дед Лейла, несмотря на мое уязвленное самолюбие, заставил задуматься о том, что Аврора действительно другая, более свободная, более решительная, смелая и вряд ли сможет принять те семейные законы, что существуют в султанате. Целый месяц я пытался избавиться от наваждения по имени Аврора. Перестал бывать у них дома, старался не пересекаться с ней на прогулках. Но одна случайная встреча, и я понял — то не нужны мне ни другие жены, ни многочисленные наложницы, если рядом со мной будет она. Да и Аврора за время нашей разлуки переменилась ко мне. И когда во время моего следующего визита я застал ее в саду, то признался в любви и объяснил, что ее отец никогда не отдаст ее мне в жены. К немалому удивлению Аврора ответила мне взаимностью. «Как оказалось...» Я понравился ей еще тогда, в нашу первую встречу. И нагрубила она только потому, что сильно смутилась своей неуклюжести, и мое демонстративное нежелание общаться сильно ее тогда обидело. Вот и играла она со мной в «Снежную королеву», когда я появился вновь. А когда я снова пропал, сильно расстроилась, решив, что во всем виновата и ее холодность. Потом много еще чего было, и встречи, и попытки снова просить ее руки, ее попытки уговорить отца отдать ее мне, и тайные свидания, когда нам запретили видеться, и, наконец, побег, который, разумеется, был осуществлен с одобрением и при помощи моего отца. Он то хорошо знал, что у Авроры, как у старого графа, есть ментальный дар. Не зря же ей прочили в мужья принца. Он был только рад породниться с таким семейством и дать развиться родовой ветви с таким даром. Отец, конечно, прекрасно понимал, что подобное может сильно навредить отношениям двух стран. Однако также он понимал и то, что после свадьбы у отца невесты не останется иного выхода, как принять выбор единственной дочери, а затем не составит никакого труда наладить отношения между странами вновь. Однако существовала одна загвоздка. Так как я был сыном визиря, а Аврора одаренный, то разрешение на наш брак должен был дать сам султан. Иначе Аврора автоматически становилась непризнанной женой, что, по сути, то же самое, что наложница. «Да, есть и такое понятие в нашей культуре», заметив мое недоумение, пояснил отец. «А потому после длительного путешествия на корабле мы прямиком направились в столицу, во дворец султана. Правда, пока мы все отдыхали после плавания, я успел кое с кем договориться о подстраховке на случай, если у султан... Решит-таки не отдавать мне мою девочку. Я уже довольно хорошо знал этого интригана и любителя женщин, а потому не разделял слепой уверенности отца в том, что тот разрешит сыну своего визиря взять в жены столь одаренную и красивую девушку. Хотя, подозреваю, отца вполне устроил бы вариант, при котором султан сам бы взял Аврору третьей женой. Но этот вариант категорически не устраивал меня. А потому, после того, как сбылись мои худшие опасения, и султан решил оставить Аврору себе, мои люди под шумок, пока никто не опомнился, похитили ее прямо из зала. Так же быстро дворец покинул и я. А дальше были уход от погони, схроны, где мы с Авророй прятались, бесчисленные переодевания, маленькая рыбацкая церквушка, где нас, наконец, обвенчали перед ликом Всевышнего, и корабль, который доставил нас в прибрежный эльмирантийский городок Шалем. Разумеется, отец ни о чем не знал, даже не догадывался, иначе бы не позволил нам с Авророй убежать. Все-таки тогда бы султан никогда ему такого не простил. Как, впрочем, и мне. А так он отделался лишь допросом, который проводил одаренный, наделенный способностью отделять правду от лжи и недолгой немилостью. Через три года я вернулся в Туранию, и при помощи все тех же людей, что помогли нам сбежать, встретился с отцом. К этому времени он успел не только простить меня сам, но, к моему удивлению, выторговать у султана индульгенцию моих грехов. Кто-то -то простил, как говорится, но вот видеть меня не то что во дворце, но даже в столице не пожелал. Да я и сам уже ничего этого не хотел, предпочитая строить свою жизнь самостоятельно с любимой женой. Конечно, я видел, что ей Тяжело справляться со всеми трудностями быта в роли простой женщины. Но она слепо верила мне и в меня, и всегда всецело заявляла, что это ненадолго, что мы скоро разбогатеем, и я найму ей кучу слуг, которые будут исполнять все ее желания. А пока ей и так хорошо. Главное, что вместе со мной и нашей малышкой. Ты знаешь, голос его вдруг дрогнул. Несмотря на все трудности, то время стало для меня самым счастливым в жизни. Оно вспоминается не просто как набор счастливых воспоминаний, а как некий яркий, залитый солнцем и любовью мир, который несла в себе твоя мать. Он замолчал, запрокинув голову и борясь с подступившими слезами. Ты не подумай, с Маликой я тоже счастлив, но немного по-другому. Возможно, это счастье более зрелое и оттого даже более ценное, но память об Авроре я храню как величайшую драгоценность. Слёзы сами собой брызнули из глаз, и я, наконец, позволила себе подойти к отцу и крепко-крепко его обнять. «А почему после побега вы не обратились за помощью к графу?» — спросила. Мы были молодыми, полными надежд и мечтаний, хотели доказать всему миру, чего стоим, а потом заявиться пред светлую очи ее отца, богатыми и счастливыми. Он покачал головой и грустно, но как-то светло улыбнулся. Какими же мы были наивными и глупыми. Потом появилась ты. Я знал, что и у тебя может открыться материнский дар, а потому не хотел, чтобы ты росла в туране, где тебя бы уж точно подозревали в одаренности. И о том, что может произойти с одаренными девочками, да еще с таким даром, я к тому времени успел узнать. Все-таки мой отец был визирем, а я любопытным мальчишкой, что любил иногда подслушивать взрослые разговоры. Так что мы с Авророй решили оставить все как есть. Конечно, мы собирались встретиться с графом, но чуть позже, когда ты подрастешь, а я немного окрепну в финансовом плане, обзаведусь связями. Хотя подобный мезальянс, купец и графская дочь, все равно не понравился бы ее отцу. Я ведь не принц и даже не сын визиря, но, по крайней мере, он бы знал, что Аврора жива, и у него появилась внучка. Но Аврора не стала, и я не хотел потерять еще и тебя, ведь после такого граф никогда бы не позволил тебе остаться со мной. Некоторое время мы просто сидели, обнявшись. Молчание прервал профессор, о котором мы уже и позабыли. Прокашлявшись он спросил. И как граф отреагирует на то, что у него есть внучка, которая притворяется и учится в школе для мальчиков? «В том-то и беда», — тяжело вздохнул отец. «Я совершенно не могу предугадать его реакции. Но рассказать все равно придется. При его силе дара он без проблем увидит в воспоминаниях лэйлы мое лицо и поймет, что она вовсе не та, за кого себя выдает». «А может, Лейле лучше бежать?» — внезапно спросил профессор. И они вдвоем вопросительно на меня посмотрели. «А вы не думали, что побег еще больше его насторожит и заставит землю носом рыть, но найти все, что обо мне известно? Вас профессор первого допросит. Да всех допросит!» — возразил я. «И про опекуна вспомнит, чей корабль стоит в Наверлине. И дорога туда одна, а для побега у нас ничего не продумано». «Ты права, сердечко». Отец поцеловал меня в висок и обратился к профессору. «Поздно метаться. Нужно говорить с графом». За ужином мы все подавленно молчали, а потом меня отправили отрабатывать вместе с писельем наказание. Вчера этот гаденыш пришел, но что-либо делать наотрез отказался. Так и просидел весь вечер на лавочке, свысока глядя на всех в кухне. Я решила зайти переодеться и услышал очень интересный разговор, вернее, ор, доносившийся из комнаты мальчишки. Как стало понятно, кричал его отец, герцог Наверлина, который обвинял сына в инфантильности и придурковатости, которая привела к тому, что скоро не только весь университет и школа будут над ним смеяться, но и вся Толизия. А все, мол, из-за его матери истерички, которая разбаловала сына и превратила в то, кем он стал. Потом следовала высказанная в нецензурной форме надежда, что хоть здесь из него сделают достойного своего титула и предков человека. А потому он обязан исполнять все предписания, связанные с учебой, бытом, а также наказаниями, которые ему назначает ректор. Если он еще хоть раз услышит, что его сын от чего-либо отлынивает, то лично прилюдно высечет. Все равно такими темпами от его репутации ничего не останется. Жестко, конечно но должно подействовать. А вообще, раньше надо было уделять сыну внимание и принимать участие в его воспитании, вот и не было бы сейчас у него таких проблем. С тех пор мальчишка и правда начал помогать по кухне, только делал все так неумело и коряво, что повара только глаза закатывали, но работой нагружали исправно. У меня же в тот вечер работа прошла как-то мимо. Нет, я делала все, что мне поручали. Вернее, все делали руки, а голова была занята совершенно другим, чем закончится разговор отца и новоиспеченного дедушки. Ведь от этого зависело мое будущее. Поэтому сразу после отработки я направилась в покой профессора. Вернее, попыталась. Но на территории университета меня, без соответствующего разрешения или сопровождения, никто не пропустил. От души пнув в стену, Я прилично ушибла большой палец и решила, что от дурной привычки пинать ногами что ни попадя, надо отучаться. Прихрамовая отправилась в свою комнату. А там выяснилось, что в соседнее поселили еще несколько мальчишек, тех самых подпевал Писелия, о которых говорил Рыжий. Правда, конфликтов пока не возникало, что радовало. В комнате Нарим долго пытался вызнать, от отчего я такая смурная и нервная, но я все отнекивалась пока просто не попросила его сегодня меня не трогать, пообещав все рассказать завтра. По-моему, он немного обиделся, но смысла заражать друга своими волнениями и опасениями на ночь глядя я не видела. А через некоторое время за мной зашел Ромич и проводил в покое профессора. Парень уже догадался, что вокруг меня сгущаются тучи, а потому тоже был нервный и немного дерганный, и перед тем, как открыть передо мной дверь комнаты, профа крепко обнял, и сказал, что, что бы ни случилось, он всегда найдет способ быть рядом. Его забота и искреннее участие подбодрили меня и помогли немного успокоиться. «Как бы там ни было, прорвемся». Дед меня принял без каких-либо сомнений и вопросов. Это на некоторое время даже вышел бы почву из-под ног. Когда он меня увидел, с его сгуб сорвалось «Аврора». И быстро преодолев разделявшее нас расстояние, он крепко прижал меня к себе, но тут же отпустил, отошел на шаг и начал рассматривать, продолжая держать за плечи. Нет, все же не она. В уголках его глаз появились слезинки. Но твой отец прав, ты очень на нее похожа. Не удержавшись, он снова прижал меня к себе. — Как же я рад, что ты есть, и я тебя нашел. Объятия и такая эмоциональная реакция со совсем еще чужого человека выбили меня из колеи, я просто стояла столбом. «Ну да что это я?» — взял себя в руки мужчина. «Пойдем присядем». При этом он так глянул на отца, который почему-то выглядел помято, и профессора, что те сразу поняли, что им здесь не рады и, бросив на меня подбадривающие взгляды, ретировались. Мы проговорились с дедом до глубокой ночи. Он рассказывал мне о родной, для этого моего тела, матери, о ее проделках и любви к сладкому. Мое собственное восприятие матери, которое я тоже совершенно не помнила, наложилось на то, что и настоящая Лейла потеряла ее слишком рано. А потому как-то так вышло, что эти два размытых образа совершенно гармонично слились воедино. Вот такие вот выверто сознания. Я даже с каким-то облегчением и радостью просто приняла тот факт, что Аврора моя мать, а сидящий напротив еще не старый, но уже и давно не молодой мужчина с внимательными добрыми глазами, мой дедушка, самый настоящий родной, которого в той прошлой жизни у меня никогда не было. Странное чувство, но такое теплое, будто пушистый котенок свернулся под сердцем. Возможно, это действовала моя эмпатия, которую не удалось заглушить даже ошейнику, или просто этот мир все глубже прорастает в меня и во мне наконец я все таки решилась задать вопрос о том что со мной будет дальше а разве ты передумала учиться взметнулись в удивлении брови деда юркаса нет конечно нет я только этого и хочу дед улыбнулся но «Ну вот той э, отец Он как-то странно не то чтобы выделил последнее слово, скорее выдавил его из себя. «Говорит так же. Поначалу, конечно, всю эту вашу авантюру я не понял и посчитал глупой шуткой, но мне объяснили, что тебя сподвигло к таким решениям. И даже показали». Задумчиво протянул он. «Ты ведь уже знаешь, что мы с тобой имеем схожий дар и вполне понимаешь, как он действует. Твой...» Отец многое мне показал. Это позволило мне его не простить, но понять, потому что я никогда не прощу ему того, что он лишил меня дочери и не смог ее спасти. Я еще и внучку так долго скрывал и не смог защитить. «Сколько тебе пришлось пережить за последние полгода?» Он со злостью сжал кулаки. «Дед!» Мы уже успели договориться, что наедине я буду называть его именно так. «Но ведь мама умерла от болезни. Что он мог сделать?» «А я рядом с тобой, живая и здоровая». «Знать ничего не хочу!» Гневно сверкнул он глазами, в которых мелькнула влага. «Что ему мешало?» «Ай!» Он рубанул воздух ребром ладони. «Не будем об этом, Лейла. По крайней мере, не сейчас». И с силой потер лоб. «В одном этот выкормыш слизня прав. Тебе нужно учиться». «Дед, я прошу тебя не оскорблять моего отца!» Он снова махнул рукой и пробурчал себе под нос. «Я стараюсь. знал бы ты, как я стараюсь!» Решив не заострять на этом внимание, все-таки ему сейчас и так тяжело, я спросила о другом. «А почему ты сам считаешь, что мне надо учиться? Я же понимаю, что согласиться с этим непросто, и...» Он криво улыбнулся. «Не так давно заметили?» что одаренные мужчины по какой-то причине живут дольше одаренных женщин и людей вообще. Они не подвержены многим заболеваниям, а те, которыми болеют, проходят легче и быстрее. И объяснение всему этому было найдено в старинной книге, обнаруженной в Королевском архиве. Сейчас доступ к этой информации имеют очень немногие. Дед многозначительно посмотрел на меня и продолжил. Так вот, в ней говорится что все эти преимущества дает человеку дар. Но в неактивном состоянии он ничем помочь не может, то есть одаренный должен пройти инициацию и постоянно обращаться к своему дару. Если бы я знал, если бы я только мог предположить, я бы занимался соврожей так часто, как только мог, и она бы никогда не умерла от какой-то там болезни. Он отвернулся и прижал сжатые кулаки к глазам, четной попытке запреть навернувшиеся слезы. Я вскочила и обняла его за плечи. Судьба распорядилась так, и в этом нет твоей вины. Ох-хо-хо, ох, Лейла, он потрепал мою руку, лежащую на его плече. Я знаю, что прошлого не вернуть, но сегодняшний день всколыхнул воспоминания, и понадобится время, чтобы они снова улеглись. И насчет твоей учебы здесь, я бы, конечно, 100 раз подумал, явить Могу обучать тебя фаргоции и сам. Но, помолчав немного, неохотно добавил. Но король, как только о тебя узнает, скорее всего, заберет тебя до вступления в возраст и упрячет в какое-нибудь дальнее имение или монастырь, нацепив ошейник. Ты же уже инициировалась. И как только ты выжила? Он сокрушенно помотал головой и сильнее стиснул мою руку на своем плече. Только вот снимать его никто не станет как и учить пользоваться даром. А это, как я уже сказал, чревато. В той же книге написано, что запертый надолго инициированный дар постепенно убивает своего носителя. Мне тебя король уже вряд ли доверит. Уж очень он сокрушался после побега Авроры и возмущался моей недальновидности. По большому счету, ему выгоднее и безопаснее не развивать твой дар, а дождаться одаренных наследников. И поэтому на данном этапе тебе, пожалуй, и правда лучше поучиться в этой школе. Но жить в одной комнате с посторонним мальчишкой ты не будешь», — строго закончил он. «На самом деле Нарим очень хороший и никогда не причинит мне зла». «Знаю я таких хороших», — сварливо проговорил он и передернул плечами. «А ты подумала, что будет, если он узнает, что ты вовсе не мальчик?» Я вздохнула и виновато ответила. «Он знает». «Как?» — взвился дед. «Весь ваш квартет залетчиков в курсе?» «Нет, что ты!» «Но Нарим все равно рано или поздно узнал бы и сам, ведь он лекарь видит энергию человека. А он не проговорится?» Некоторое время мы еще обсуждали, кто в курсе и чем это чревато, и все-таки договорились, что этот год я еще живу с Наримом в одной комнате а уж на следующее он озаботится моим одноместным проживанием, иначе сейчас это будет выглядеть слишком подозрительно. Все-таки и принц, и сын герцога тоже заселились не по одному, и кто я такая, чтобы делать для меня исключение? На том и разошлись спать. Время, правда, было уже позднее, а день для всех выдался тяжелый и перенасыщенный эмоциями. Однако, когда я вернулась в свою комнату, оказалось, что никто из ребят не спит. Все ждали меня, рассевшись по нашим снаримым кроватям. Он был встревожен моей нервозностью и поздней долгой отлучкой, потому отправился к друзьям и поделился с ними своими опасениями. Разумеется, все оказались жутко взволнованы и решили ждать меня до последнего, а если не вернусь, то с самого утра идти к ректору за объяснениями. Пришлось под большим секретом поведать им о появившемся у меня наставнике и о том, что весь вечер этот изверг якобы проверял меня и мой дар, потому что этот самый наставник так крут, что со слабым даром не стал бы заниматься. Именно поэтому я так переживала и никому ничего не говорила, чтобы не спугнуть удачу. В общем, удалось вывернуться. Правда, никто так и не понял, почему для беседы нельзя было дождаться утра, но я списала все на эксцентричность наставника. В любом случае, сообщи я им, что граф Тарантийский мой дед, сразу возникло бы слишком много вопросов, особенно у Заруха, на которые я еще не готова была дать ответ.